Глава тридцать седьмая. Женец, чье имя? Смерть. «Мэтью! Мэтью! Что с тобой, Мэтью? Ты заболел?» — это спрашивала Марила с нарастающей тревогой в каждом слове. Эн вошла в коридор с охапкой белых нарциссов в руках. После этого Энн долго не могла переносить вид или запах этих цветов и услышала, как Марила обращается к Мэтью, который стоит в дверях со сложенной газетой в руках и лицо его странно кривится и сереет Эн выпустила цветы и побежала через кухню к нему одновременно с марилой но они обе опоздали прежде чем они добежали до него мэтью упал на порог он потерял сознание выдохнула марила эн зови мартина быстро быстро он в сарае Мартин, наемный рабочий, который только приехал с почты, сразу побежал за врачом, по пути заскочив в садовый склон, чтобы сообщить мистеру и миссис Барри о случившемся. Миссис Линд, которая была там по делам, тоже пришла в зеленые крыши. Они обнаружили Энн Марилу в смятении, пытавшихся вернуть Мэтью в сознание. Миссис Линд оттолкнула их аккуратно в сторону, пощупала его пульс, а затем приложила ухо к сердцу. Она посмотрела на их обеспокоенные лица, и слезы появились у нее на глазах. — О, Марила, грустно сказала она, — я не думаю, что мы можем сделать что-нибудь для него. — Миссис Линд, вы ведь не думаете? Вы не можете думать, что Мэтью... Энн не могла выговорить страшное слово. Она пошатнулась и кровь отлила от ее лица. «Дитя, да, я боюсь, что это так. Взгляни на его лицо. Если бы ты видела такие лица так часто, как я, ты бы понимала, что это значит». Энн посмотрела на лицо Мэтью и увидела там печать смерти. Когда пришел врач, он сказал, что смерть наступила мгновенно и, вероятно, безболезненно. Причиной, по всей вероятности, послужил некий внезапный удар. Секрет удара был обнаружен в газете, которую Мэтью сжимал в руке, и которую Мартин привез с почты сегодня утром. Она содержала отчет о банкротстве банка Эппи. Новости быстро распространились по Эйвонли, и весь день друзья и соседи стекались в зеленые крыши уважить умершего и принести соболезнования живым. Впервые застенчивый, тихий Мэтью Касберт был в центре внимания. Ее Величество Смерть посетила его и короновала. Когда тихая ночь медленно спустилась на зеленые крыши, старый дом был тихим и спокойным. В гостиной лежал Мэтью Касберт в гробу. Длинные седые волосы обрамляли его спокойное лицо, на котором была видна добрая улыбка как будто он спал и видел приятные сны. Повсюду были цветы, ароматные старомодные цветы, которые его мать посадила в саду после своей свадьбы и которые Мэтью всегда любил тайной, бессловесной любовью. Лен собрала их и принесла сюда. Ее измученные сухие глаза сверкали на бледном лице. Это было последнее, что она смогла сделать для Мэтью. Семья Барри и миссис Линд остались с ними в ту ночь. Диана, придя в комнату на крыше, где Энн стояла у окна, тихо сказала. — "Эн, дорогая, ты бы хотела, чтобы я осталась на ночь у тебя сегодня вечером? — Спасибо, Диана. Эн грустно посмотрела в лицо подруги. — Я думаю, ты поймешь меня правильно, если я скажу, что хочу побыть одна. Я не боюсь. Я не была одна ни минуты с того времени, как это произошло, поэтому я хочу остаться в одиночестве. Я хочу побыть в тишине и попытаться осознать. Я не могу понять. Иногда мне кажется, что Мэтью не может быть мертв, а иногда, что он уже умер давно, и с тех пор во мне живет эта ужасная тупая боль. Диана не совсем понимала Энн. Страстное горе Марилы, в бурном порыве, сметающее все границы природной скованности и многолетней привычки, она могла понять лучше, чем молчаливое страдание Эн. Но она покорно ушла, оставив Эн в одиночку с ее горем. Эн надеялась, что сможет поплакать в одиночестве. Ей казалось ужасным, что она не могла пролить ни одной слезы по Мэтью, которого она так любила, и который был так добр к ней, Мэтью, который шел с ней в последний вечер на закате и теперь лежал в темной комнате на первом этаже с этим ужасным спокойствием на лице. Но слез не было, даже когда она опустилась на колени у окна в темноте и молилась, глядя на звезды за холмами, без слез, но с ужасной тупой болью которая мучила ее, пока она не заснула, утомленная страданиями и переживаниями этого дня. Ночью, когда она проснулась в тишине и темноте, воспоминания об этом дне нахлынули на нее, как волна печали. Она видела лицо Мэтью, улыбающееся ей, когда они расстались у ворот вчера вечером. Она могла слышать его голос. «Моя девочка!» «Девочка, которой я горжусь!» Затем пришли слезы, и Эн плакала от всего сердца. Марилла услышала ее плач и пришла, чтобы успокоить ее. «Ну-ну, не плачь так, дорогая. Это не поможет вернуть его. Это нехорошо так плакать. Я знала сама, что не надо, но ничего не могла поделать. Он всегда был такой хороший, добрый брат мне» но Бог знает лучше. — О, только дайте мне выплакаться, Марилла! — рыдала Энн. — Когда плачешь не так больно, останьтесь здесь ненадолго со мной, обнимите меня. Я не могла остаться с Дианой. Она хорошая, добрая, милая, но это не ее горе. Она не может понять и помочь мне. Это наша боль, ваша и моя. О, Марилла, что мы будем делать без него? — Мы есть друг у друга, Энн. Я не знаю, что бы я делала, если бы тебя не было здесь, если бы ты никогда не приезжала. О, Энн, я знаю, что я была строгой и суровой с тобой, но ты не должна думать, что я не любила тебя так же сильно, как Мэтью. Я хочу тебе это сказать сейчас, пока могу. Мне никогда не было легко сказать, что у меня на сердце, но в такой момент это легче. Я люблю тебя так сильно, как если бы ты была моя родная дочь, и ты была бы моей радостью и утешением с тех пор, как приехала в зеленые крыши. Два дня спустя Матью Касберта вынесли за порог его дома от полей, которые он пахал, и садов, которые он любил, и деревьев, которые он посадил, а затем в Эйвенли вернулся покой. И даже дела зеленых крыш пошли как обычно, и работа кипела, и обязанности выполнялись с той же регулярностью, как раньше, хотя и присутствовало чувство потери во всех знакомых вещах. Эн, которая раньше не сталкивалась с горем, думала, что это очень грустно, что они могут заниматься обычными делами, но уже без Мэтью. Она почувствовала что-то вроде стыда и угрызений совести когда обнаружила, что восходы и закаты и только распустившиеся розовые бутоны в саду приносят ей чувство радости, когда она видит их, что ее радуют приходы Дианы, что веселые слова Дианы вызывают у нее смех и улыбки, короче, что чудесный мир цветения, любви и дружбы не потерял своей способности захватывать ее воображение и волновать ее сердце что жизнь все еще зовет ее множеством настойчивых голосов. «Это похоже на неверность Мэтью, то, что мы получаем удовольствие от чего-то, когда он умер», задумчиво сказала Энн Салан однажды вечером, когда они вместе гуляли в саду дома пастора. Я скучаю по нему так сильно, постоянно, и все же миссис Аллан мир и жизнь не потеряли для меня своей красоты и по-прежнему интересны. Сегодня Диана сказала что-то смешное, и я поняла, что смеюсь. Я думала, после смерти Мэтью я уже никогда не смогу смеяться снова, и теперь мне кажется, что мне не следовало это делать. — Когда Мэтью был с нами, он любил слушать твой смех, и ему хотелось, чтобы ты получала удовольствие от приятных вещей вокруг, — сказала миссис Салон мягко. — Он покинул нас сейчас, но я думаю, он все равно хотел бы этого. — Я считаю, что мы не должны закрывать наши сердца от исцеления, которое дает нам природа, но я могу понять твои чувства, я думаю, что мы все испытываем то же самое. Нас возмущает мысль, что что-нибудь может понравиться нам, когда рядом нет близкого человека, чтобы поделиться своей радостью с ним. Мы чувствуем, как будто мы передаем нашу скорбь, когда интерес к жизни возвращается к нам. — Я ходила на кладбище сегодня днем, чтобы посадить куст роз на могиле Мэтью, — сказала Энн задумчиво. Я взяла отросток маленькой белой розы, которую его мать давно привезла из Шотландии. Мэтью всегда нравились эти розы больше всего. Они такие маленькие и ароматные, на колючем стебле. Мне доставила радость, что я могу посадить их на его могиле. Как будто я делаю что-то, что должно порадовать его, и это делает меня ближе к нему. Я надеюсь, что у него есть такие розы на небе. Возможно, души всех тех маленьких белых роз, которые он любил так много лет, оказались там, чтобы встретиться с ним. — Я должна идти домой. Марила сидит одна, и ей становится одиноко в сумерках. — Боюсь, ей будет еще более одиноко, когда ты уедешь в колледж, — сказала миссис Аллан. не ответила. Она попрощалась и пошла медленно по направлению к зеленым крышам. Марила сидела на крыльце, и Эн села рядом с ней. Дверь в дом была открыта, ей не давала закрыться большая розовая раковина с оттенком морских закатов на ее гладкой внутренней поверхности. Эн собрала несколько веток бледно желтой жимолости и приколола себе к волосам. Она любила этот легкий цветочный аромат, исходивший от нее, как воздушное благословение каждый раз, когда она двигалась. «Доктор Спенсер заходил, пока тебя не было», — сказала Марилла. «Он говорит, что окулист будет завтра в городе, и он настаивает, чтобы я сходила к нему и проверила свои глаза». Я думаю, лучше поехать и покончить с этим. Я буду более чем благодарна, если врач сможет подобрать мне правильные очки, чтобы мои глаза не болели. Ты не против остаться здесь одна, пока я съезжу к нему? Мартин отвезет меня, а тебе нужно будет погладить и испечь кое-что. Я справлюсь. Диана придет сюда, чтоб мне не было скучно. Я все сделаю, и поглажу, и испеку. Вам не нужно бояться, что я буду крахмалить платки или делать торт с лекарством». Марила рассмеялась. «Да, ты много совершала ошибок в те дни, Энн. Всегда попадала в какие-то передряги. Я иногда думала, что ты была не в своем уме. Помнишь, как ты покрасила волосы?» «Да, конечно, никогда не забуду этого», — улыбнулась Эн, прикасаясь к тяжелой косе, которая венчала ее изящную головку. «Мне становится смешно сейчас, когда я думаю, сколько беспокойства доставляли мне раньше волосы. Но веселье быстро проходит, потому что я действительно ужасно страдала из-за моих волос и веснушек. Веснушки уже исчезли, и люди очень милы, когда называют мои волосы каштановыми теперь». Все, кроме Джози Пай. Она сообщила мне вчера, что теперь они еще рыжее, чем когда-либо, или, по крайней мере, выглядят такими на фоне черного платья. И она спросила меня, правда ли, что люди, у которых рыжие волосы, привыкают к такому цвету. Марила, я почти решила отказаться от попыток полюбить Джози Пай. Я делала много героических усилий, чтобы полюбить ее, но это действительно невозможно. «Джози из семьи Пай», — сказала резко Марила, — «так что она не может быть милой. Я полагаю, люди такого рода служат некой полезной цели в обществе. Но что это за цель, я знаю не больше, чем о пользе репейника». Этот Джози собирается быть учителем?» Нет, она собирается вернуться в следующем году в Королевскую Академию, так же, как Муди Сперджен и Чарли Слоан. Джейн и Руби будут учителями, и обе уже нашли места в школах. Джейн в Ньюбридже, а Руби в каком-то городке на Западе. «Гилберт Блайт тоже собирается преподавать?» «Да», — коротко сказала Энн. «Какой хороший видный парень». — сказала рассеянно Марила. — Я видела его в церкви в воскресенье, и он показался мне очень высоким и мужественным. Он очень похож на своего отца в том же возрасте. Джон Блайт был хорошим парнем. Мы с ним были по-настоящему хорошими друзьями. Люди называли его моим кавалером. Энн посмотрела на нее с живым интересом. — О, Марила, но что произошло? Почему вы не... Мы поссорились. И я не простила его, когда он попросил меня об этом. Я хотела простить его через некоторое время, но я была задета за живое и разозлилась на него и хотела наказать его сначала, а он не вернулся. Все блайты были очень гордыми, но я всегда сожалела, что не простила его, когда у меня был шанс. — Значит, и в вашей жизни было немного романтики? — тихо сказала Энн. — Да. Я полагаю, можно назвать это так. Ты и представить не могла, глядя на меня, не так ли? Но никогда не нужно судить о людях по их внешности. Все уже забыли обо мне и Джоне. Я сама забыла. Но все вспомнила, когда увидела Гилберта в прошлое воскресенье.